Глава 69. Весть о чудесном избавлении Лигии быстро разошлась среди оставшихся в живых христиан. Приверженцы Нового приходили на виллу, чтобы увидеть ту, которой была явлена милость Христова. Первыми пришли молодой Назарий с Мирям, у которых до сих пор скрывался апостол Петр, а за ними стали приходить и другие